Глава 10. Письмо. Кто идёт по пустой лестнице, идёт никто, идёт. Кто, идет никто. Идет никто. кто? кто идет по пустой лестнице идёт? Идёт никто, идёт никто. Кто? Кто идёт по пустой лестнице, идёт никто, идёт. Кто идёт по пустой лестнице? Кто идёт по пустой лестнице, никто идёт. идет никто кто идет по пустой лестнице идет никто кто идет по пустой лестнице идет никто кто идет никто, идет никто идет никто по лестнице никто не идет по кто идет по пустой лестнице идет никто кто идет по пустой лестнице идет никто никто идет по пустой лестнице идет никто по пустой лестнице кто идет по пустой лестнице кто идет никто не Шепот в темноте. Он подступал и отступал, подобно приливу и отливу. Слова то звучали совершенно ясно, то сливались в чуть различимый шорох. Иногда же мне казалось, что это и не слова, и не голос произносит их, а это кровь шумит в ушах, моя собственная кровь. Кто идет по пустой лестнице? Идет никто? Вздрогнув, я очнулась. Вытерла мокрое лицо, откинула скомканные простыни. Шепот. Зов. Наверное, измучившись бессонницей, я все-таки заснула. Только не поняла, когда. Я встала, вышла в кухню, открыла кран и немного постояла, слушая, как вода стекает в раковину. Сердце колотилось, угловато толкаясь под ребра. Мокрая Ванька, опустив почернелые листья, печальным призраком торчал на стражу окна. Я налила воды в стакан и выпила половину, другую вылила в кастрюлю Ваньки. Нет надежды, что бальзамин когда-нибудь оживет, но мне показалось... Он ждет, чтобы я поделилась с ним, раз уж мы разделяем общее горе. Потерю Лелечки. Возвращаться обратно в постель не хотелось. Может, позвонить кому-нибудь? Ну, кому? Дэну? Нет. вики Я взглянул на часы. ходики сдвинули стрелки, показывая десять минут третьего. Не лучшее время, чтобы звонить лучшей подруге. Я вернулась в комнату, включила свет, вытащила папку с мраморными крышками, и, забравшись ногами на диван, раскрыла ее, разложив перед собой на табуретке. И начала читать бумаги, вынимая их в том порядке, а вернее беспорядке, в каком собрала в прошлый раз. Не знаю, что может дать такое чтение наугад, но, если честно, я все равно не в состоянии всерьез заниматься разборкой архива. Мне просто хотелось чем-то заняться, чтобы отвлечь мысли, которые злобными цепными псами набрасывались на меня во всякую свободную минуту и сжимали горло так, что становилось больно дышать. Отложив листок, начинавшийся словами «Господский дом имения Паниных стоял высоко на холме», его я уже читала, я взяла следующий, написанный малоразборчивым дрожащим почерком на аккуратно разлинейных пожелтелых листах. «Много раз брался я за описание событий, произошедших зимой 1830 года, полагая, что сделать это необходимо ради спокойствия совести моей и потомству нашему в назидание». Однако дела службы то и дело отвлекали и удерживали меня от всего полезного начинания. Но после смерти моей дорогой супруги в исполнение обещанного ей тянуть доли не могу, и ныне попытаюсь неискусным пером своим изложить события так, как они запомнились. Под спорьем же памяти моей послужат документы и письма, попавшие в мое распоряжение в страстную неделю весной 1830 года, когда я особым поручением губернатора отправлен был в Старицкий уезд, для расследования беспорядков, слух о которых сполошило общество наш, обыватели и пуще того чиновников. Самые жуткие фантастические сплетни ходили у нас о возмутительных и безобразных поступках, сопровождавших своеволие и бунт. И много было такого, чему просвещенный человек 19 столетия не в силах был и поверить. Проводя следствие, стремился я к беспристрастности, дабы безошибочно выявить и примерно наказать зачинщиков. Но не всему сумел сыскать объяснение из того, что довелось увидеть и услышать. И были моменты, когда рассудок мой подвергался тяжкому испытанию, ибо не все, ни к чести мне послужило это несчастье. Когда все закончилось, было от... Последние фразы на странице были густо зачеркнуты, я не смогла их толком разобрать и, отложив бумагу в сторону, взяла следующую. Я сразу узнала цвет чернил и витиеватый почерк с завитушками. Это было продолжение рассказа об имени паниных Справа и слева сад окружали смородиновые кусты и густой малинник, зарастающий с мая по июль лохматой жгучей крапивой, надежно оберегающие созревающие ягоды от набегов прожорливых сорванцов. Старая райская яблоня, раскинувшая ветви под самыми окнами на заднем дворе, радовала глаз обитателей дома дважды в год. Пару цветений когда окутывалась густым ароматным розовым облаком цветов, и томное бормотание пчел доносилось из ее кроны, полное неги и наслаждения, и другой раз, когда созревал на ней обильный урожай, и яркие красные глинцевитые яблочки, словно игрушечные, проступали среди зеленой еще листвы. Зимой 1797 года в этот дом на холме доверенный слуга доставил из Москвы пятилетнюю девочку. Ее вынули из холодного воска, закутанной до платками и шалями, внесли в дом на руках и поставили в зале отогреваться у разожженного камина. Девятилетний мальчик, выбежав с радостными криками из детской навстречу гостям, наблюдал, как руки няни осторожно разворачивают одежку за одежкой, словно это был кулек с конфетами или рождественский сюрприз, вынутый из-под елки. Девочку выпростали из шубы, и она стояла, насупившись освещаемой огнем. «Здравствуй, лизенька познакомься со своим братцем Алешей», сказал высокий мужчина в военном мундире. Алёша, подойди к сестре. Мальчик, сияя глазами, порывисто шагнул вперёд, желая обнять обретённую сестрёнку, но девочка отступила и заревела в голос. Алёша удивлённо обернулся к отцу и помотал головой, мол, я не виноват, я ничего такого не сделал. «Оставь, Алёша», — откликнулся слегка огорчённый хозяин дома. «Не пугай Лизоньку, она теперь будет жить у нас и постепенно привыкнет». Этот военный был Петр Александрович Еланин, секунд-майор в отставке, дядя маленькой Елизаветы Вольской, дочери его двоюродного брата, друга и боевого товарища Федора Евграфовича Вольского. Вместе они начинали военную службу, но закончили в разное время. Федор Евграфович уволился из второго эскадрона Выборгского кирасирского полка в чине полковника в 1792 году, когда царство польское присоединили к России и остался жить в новых землях империи. а Петр Александрович вышел в отставку по ранению сразу после победоносного для России Рымникского сражения. За год до того у него, наконец, родился долгожданный сын, пятый его ребенок, и он решил всецело посвятить себя заботам о благополучии семьи и воспитанию наследника. Некоторое время родственники ничего не знали о судьбе Федора Евграфовича. Только то, что женился он на необычайно красивой родовитой девушке из числа местной аристократии, Доходили впоследствии невнятные слухи о том, что молодая жена оказалась очень слабого здоровья. Родив Федору Евграфовичу двоих детей, несчастная тяжело заболела, и полковник Вольский, потратив много времени, средств и усилий, пытаясь ее вылечить, для чего вывез все семейство в Швейцарию. И именно там и случилась трагедия. Федор Евграфович и его жена, с которой не прожили они вместе и четырех лет, в одночасье погибли, катаясь на санях по замерзшему Боденскому озеру. Лед оказался тонким, сани проломили полынью, и Вольские утонули. Смерть их произвела ужасное впечатление на всех. В особенности потому, что отец жены, диковатый и грубый полуполяк-полувенгр, неожиданно объявил фёдор Евграфовича повинным в случившемся несчастье. Якобы Вольский, то и дело ссорившийся последнее время с женой, так желал ее смерти, что, будучи в ярости, нарочно погубил и ее, и себя. Столь облыжное обвинение покойника в убийстве и в обществе сочли непристойной выходкой, и если это не привело к скандалу и кровопролитию, так только благодаря невероятной доброте Евдокии Андреевны Еланиной, в девичестве Паниной, жены Петра Александровича. Она одна проявила снисходительность к старику и увидела в его чудовищном поступке признак душевного и умственного нездоровья человека глубоко несчастного, сломленного горем. И ей удалось... Я взяла следующий лист, написанный тем же почерком, и обнаружила, что повествование в нем перескочило на другую тему. Очевидно, один лист куда-то пропал. С пяти лет Елизавету Федоровну воспитывали в семье дяди. Кузен Алеша сделался со временем лучшим другом маленькой Лизы, верным ее товарищем во всех играх и шалостях. А его мама, строгая, но не слишком усердствующая по части воспитания детей Евдокия Андреевна, хоть и не заменила девочки родной матери, чему причиной стал, скорее, нелюдимый характер самой маленькой падчерицы, нежели ее мачехи, но и не обижала сироту, никогда не досаждая ей излишними придирками. Что касается дяди, то этот чудолюбивый и добрый человек души в Лизоньке нечаяло смотрел на нее совершенно как на родную дочь, благодаря чему Лиза довольно быстро перестала сторониться всех, привыкла к своему положению, очень полюбила свой новый дом, свое родовое гнездо. И ничего лучшего не желала, как только никогда не покидать его тихих стен, полей и холмов, рощей и лесных тропинок. В 16 лет Алексей поступил в университет, и в ту зиму Лиза навещала ее в Петербурге вместе с родителями. Она провела несколько месяцев у родных, танцуя на балах и посещая светские рауты. Но шумная столица пугала и утомляла молодую дикарку, привыкшую к скромной сельской жизни. Она чувствовала себя чужой среди чопорной петербургской знати и не понимала ни жеманных разговоров девушек, ни острых шуток молодежи. Ее совсем не занимали те вещи, которые близко трогали их. Она была учтива, тиха, нравилась в обществе, но блестящие молодые люди не вызывали у нее интереса, скорее навевали на нее скуку. Лиза оживала лишь в обществе своего названного брата Алексея. Вместе они чрезвычайно сдружились и проводили много времени вдвоем, совершенно пренебрегая прелестями светского общения, которое как будто и вовсе не ценили. Однако, когда дядя сообщил, что намерен ради экономии средств вернуться в имение, Лиза сказала, что непременно вернется вместе с ними домой. Хотя родственница предлагала провести зиму у неё, Лизе была невыносимой мысль о том, чтобы оставаться в Петербурге. Она была счастлива вновь оказаться в доме на холме, стынущем посреди белых заснеженных полей. В имении она читала, гуляла, иногда писала письма подругам. И не скучала ничуть, вздыхая только о своем Алёше. Впрочем, он сообщал, что в скорости намерен приехать на зимние вакации. Все в доме ждали его с нетерпением, поскольку... Последующие строчки до самого конца страницы были густо зачеркнуты и прям-таки замалёваны. Зато на полях другими чернилами, уже совершенно бисерным почерком, кто-то добавил пространные комментарии. Судя по всему, цитаты из неуказанного источника. С трудом, но мне удалось разобрать эти пометки. Однако к чему они тут, я так и не поняла. Это были очень странные записи. Слово «стригой» происходит от латинского «strix». К римлянам оно перешло от греков, у которых являлось поначалу всего-навсего обозначением хищной ночной птицы – совы. История стригоев берет начало в латинском «пафосе». Ни одна юная девушка этого города не могла выйти замуж, ни пожертвовав своей невинности древней богине плодородия Афродите. Дочь царя Полифонта, по какой-то причине питавшая отвращение к этому обряду, отказалась исполнять его и попыталась сбежать. За этот проступок жрицы храма прокляли город, царя и его народ. После чего во искупление проклятия девицу Полифонту принародно отдали на растерзание медведю. В греческой легенде об этих событиях повествуется так. Дева Полифонта, страшившаяся любви, отвергла покровительство Афродиты, выжила служить девственной Артемиде. В отместку за предательство Афродита наслала безумие на Полифонту. Та воспылала страстью к медведю родила от него двоих сыновей – агрея и арея Эти получудища полулюди были столь ужасны, что их возненавидели и люди, и боги. И тогда Орес, прадед Полифонты, обратил всех троих в ночных птиц, предвестниц несчастья. С тех пор известно о стригоях немногое. Бывают они как живыми, так называемые стригои вии, так и мертвыми, стригои морти. Румынские, венгерские, западнославянские по вере считают, что ребенок стригои может родиться у родителей вампиров. Русская упырь, украинская упирь, древнерусская упирь, болгарская выпирь, вампир чешская словацкая упир полская упиор, этимология неясна. Упырь тоже что вампир, ведьма вурдалак, гуль, кровосос, летучий пес, нетопырь. В славянской мифологии упырь – мертвец, нападающий на людей и животных. Согласно дренерусским поучениям против язычников, они клали требу приношения упырям и берегиням до того, как стали поклоняться Перуну. Упырем становится после смерти человек, рожденный от нечистой силы или испорченный ею. Умерший, через гроб которого перескочила черная кошка – черт, чаще нечистый, заложный покойник, самоубийца, умерший неестественной смертью, особенно колдун. По ночам упырь встает из могилы в облике у кровью мертвеца убивает людей и животных. Реже высасывает кровь, после чего жертву погибает и сама может стать упырем. Известны по о целых селениях упырей. Упырь всегда зол. Лекарством от укушения упыря служит земля, взятая из его могилы. Стригой может родиться и обычной женщины, но забеременевшей вне брака или порченной упырем. Ребенка Стригоя легко отличить по некоторым физическим отклонениям, с которыми такие дети рождаются. С возрастом Стригоя обнаруживают исключительные дарования, позволяющие им становиться сильнейшими колдунами и ведьмами. Вопреки распространенным заблуждениям, Стригоя и Морти не отличаются ни красотой, ни особой безобразностью. Они не худые, не бледные. Напротив, как правило, они полнощеки, румяны, рожеволосы и голубоглазы. Мертвый Стригоев совсем не походит на разлагающийся труп, но все же и с живым его спутать нельзя. Разве только он не затуманит мозг жертвы, придав себе облик какого-либо иного существа. За умение искусно перевоплощаться Стригоев часто путают с обортнями прикуличами, вовкулаками и волкодлаками, волками обортнями Помимо прочего, Стригои и Вии могут поддерживать спиритическую связь со Стригоями Морти, управлять ими руководить. Сами Стригои и Вии кровь не пьют. Лишь после смерти человек, рожденный с Тригоем, поднимается из могилы и начинает досаждать живым, в первую очередь своим близким. При этом он не обязательно проявляет злонамеренность. Гораздо чаще живой мертвец, возвращаясь в родной дом, продолжает вести привычное существование, занимаясь теми же делами, что выполнял прежде. Он также общается с родными может даже не осознавать, что умер. Различие состоит лишь в том, что время от времени ему все же приходится идти на кладбище, и отдыхать некоторое время в могиле. Наиболее распространенный случай, когда мать-стрегойка возвращается к покинутым детям. Я закончила читать и замерла, напряженно вслушиваясь. размеренный привычно постукивали ходики в кухне. Все было тихо кругом, но даже эта тишина не могла сейчас меня успокоить. Внутри росла тревога. Всякая семейная хроника в чем-то подобна сказке, о том, что было или не было давным-давно в незапамятные времена до твоего рождения. Хорошо, если в своей сказке ты обнаружишь золушку или белоснежку, или дюймовочку, какую-нибудь лилипутку, выступавшую в уездном цирке. Да пусть даже и лягушку, за большие деньги женившую на себе принца. Ну а что, если твоим предком окажется синяя борода? Или людоед?» Я вздрогнула. «Ледяные мурашки забегали по спине. Зря я во все это лезу. Ох, зря!» Но упрямство, кажется, наша фамильная черта, всецело завладела мною. Я отложил в сторону прочитанное. Желтая бумага, пахнущая пылью, хрустнула у меня в руках и вытянула из стопки следующий лист. На этот раз мне попалось нечто совсем недавнее. Два современных тетрадных листка в клеточку, исписанные шариковой ручкой. И почерк мне был отлично знаком, это писала Лелечка. Писала своему троюродному брату, единственному родственнику, оставшемуся у нас после гибели моих родителей, Владимиру Алексеевичу Вольскому. Насколько мне известно, он был старше Лелечки скончался от инфаркта пять лет назад. Семьи у него не было. Вверху справа стояла дата — 23 марта 2009. Дорогой Володя, наверное, Лелечка волновалась, когда это писала. Обычно ровные аккуратные строчки ее письма здесь размашисто ширились, наползая на поля и друг на друга. Месяц назад, почти в самую годовщину гибели Ани и Сережи, мне наконец удалось заглянуть в их следственное дело. Наши с тобой самые худшие опасения подтвердились. Я обнаружила протокол осмотра тел, подписанный районным патологоанатомом Меркуловым ВС. В этом протоколе нет ничего особенного. Типичное, я думаю, описание ДТП. И если бы в момент, когда я читал его, перед моими глазами не стояли бы лица Анечки и Сергея, но я, конечно, читала так, что у меня глаза слезились от напряжения, Однако все это было не напрасно. Я обнаружила, что имя эксперта, составившего протокол, затерто. Фамилия Меркулова вписана прямо поверх другого имени. Более того, внизу, там, куда, как правило, эксперты выносят свои особые замечания, вымараны целых две строчки, просто закрашены специальным корректирующим составом. Понимаешь ли ты, протокол осмотра подделан. А мой разговор с Федей Ершовым впоследствии это подтвердил. Федя был пьян, и, видимо, только поэтому мне удалось добиться от него сведений, которые ему запретили разглашать. Не буду здесь писать все подробности, но суть в следующем. Я сумела поговорить с человеком, который на самом деле проводил экспертизу. Он сказал, что тела в машине сильно обгорели, и все-таки следы укусов были очевидны. они с Сережей погибли не от того, что попали в аварию. Они умерли от судорского проклятия. И оно вернулось, Володя. Наша девочка в большой опасности и с каждым днем угроза растет. Прошу тебя, подними все возможные связи, нажми на все рычаги, какие только сможешь. Мы обязаны увести ее подальше от здешних мест и сделать все возможное, чтобы Дина никогда не появлялась больше в суды же, иначе даже не представляю, чем это может для всех нас закончиться. Если ты ничего не предпримешь, я тебя возненавижу, говорю это прямо. Жду срочных известий. Обнимаю. Твоя Леля. Сказать, что это письмо меня ошеломило, значит ничего не сказать. Оно сбило меня с ног, проглотило, прожевало, изничтожило. Моя семья. Что я вообще о ней знаю? Оглушённая и раздавленная я впала в ступор и просидела так, пытаясь привести в порядок растрёпанные мысли и чувства до рассвета. А в девять утра мне позвонил Тунганов Эдуард Николаевич и объявил, что знает, что за женщина изображена на той фотографии, которую он вчера у меня случайно украл. «Я очень виноват и прошу вас прощения, Дина Сергеевна. Я ведь был несколько, знаете ли, под шафе и, конечно, сильно расстроен. Надеюсь, вы меня извините. Стеснительно промямлил он». И добавил очень серьезным тоном. «Пожалуйста, приходите сегодня в редакцию. Я предоставлю вам всю информацию, которую мне удалось раздобыть. Это в высшей степени интересно. Поверьте, вы не пожалеете».